Глава 11. Полубог Висконти. Около 1438 Санкт-Петербург. Российская национальная библиотека. Если однажды вы примете участие в морском сражении, вот несколько полезных приемов. Вместите ядовитых змей в бутылки и забросьте их на борт вражеского корабля. Бутылки разобьются о палубу, и змеи выползут и укусят ваших противников. Этот способ рекомендован лучшими специалистами. По-видимому, его изобрел Ганнибал, который предложил так поступить Антиоху Великому. Пока змеи шипят и атакуют врагов, забрасывайте корабли противника изогнутыми металлическими клинками, чтобы перерезать снасти и зажигательными снарядами, чтобы поджечь паруса. Тем временем водолазы должны раздеться до нижнего белья и тайно подплыть под корабль. С помощью шила они могут быстро проделать дырки в корпусе судна, и оно пойдет ко дну. Эти и многие другие идеи описаны и превосходно проиллюстрированы в практическом пособии для правителей по вооружениям и приемам ведения войны. Трактат написал гуманист и юрист из Павии Катон Сакко около 1395-1463. Примерно в 1438 году Сакко представил свое сочинение Филиппо Марии Висконти 1392-1447 графу Павии с 1402 года и герцогу Милана С 1412 года. Книга называлась Симедеус, то есть полубог. Ведение войн составляло большую часть деятельности герцога Филиппа Марии. Это было связано с бесконечным непостоянством союзнических отношений и территориальными амбициями итальянских городов-государств. В 1438 году Висконти участвовал в так называемой четвертой кампании войн в Ломбардии. Главными его противниками были Венецианская республика и ее союзники. Авторитеты выживания любого ренессансного правителя зависели от его военного мастерства. Сакко стремился польстить герцогу своим трактатом и больше вовлечь его в оборону христианского мира от мусульман. В то время мусульманский флот угрожал Восточному Средиземноморью. В 1430 году войска османского султана Мурада II нанесли сокрушительное поражение венецианцам, пытавшимся отстоять Фессалоники, и теперь неумолимо продвигались вглубь Балканского полуострова. Предложение использовать ядовитых змей могло найти отклик у семьи Висконти. С XIII века, когда династия захватила власть в Милане, ее гербом была синяя гадюка, пожирающая ребенка. 13 августа 1447 года Филиппа Мария умер, не оставив наследника. Его единственная дочь, Бьянка Мария, была незаконно рожденной. Она вышла замуж заслужившего в армии Висконти наемника Франческо Сфорца, 1401—1466. В результате Франческо Сфорца получил герцогский титул своего тестя и стал основателем второй великой миланской династии. Он завладел принадлежавшими его предшественнику землями и произведениями искусства. 6 июня 1459 года подаренная рукопись полубога была внесена под номером 599 в опись герцогской библиотеки в Павийском замке «Семидеус Катони Сакки Эд Филиппум Мариам Дуцем Медиолания» Полубог Катона Сакка для Филиппа Марии, герцога Миланского Примечание переводчика Павия, вторая столица герцогских владений, расположена примерно в сорока километрах к югу от Милана. Когда замок унаследовал внук Франческо Жан-Галиатса Сфорца, герцог миланский в 1476-1494 годах, рукопись все еще оставалась там. В 1488 году Была сделана еще одна более подробная опись вийской библиотеки. Она начинается с редких сокровищ, таких как рог единорога, зуб кита, рогатый шлем викинга, панцирь черепахи, сломанный, астрономические часы, маппа Мунди, карта мира, вырезанная на деревянной доске и так далее. После этого идет почти тысяча книг. Полубог указан среди них под номером 31. Тогда он был переплетен в валый бархат с шестью серебряными застежками — две уже были сломаны — и хранился в шкатулке, обтянутой позолоченной кожей. Рукопись снова упоминается и в описи 1490 года под номером 22. В 1494 году герцогский титул перешел от Джана галиаца его дяде Людовико Марии Сфорца по прозвищу Моро, и все стало рушиться. Новый король Франции, Людовик XII, 1498-1515, полагал, что его права на Миланское герцогство намного более легитимны, чем права кого бы то ни было из рода Сфорца. Он был прямым потомком Валентины Висконти, 1371-1408, старшей сестры Филиппа Марии, последнего герцога Висконти. Валентина вышла замуж за Людовика Валуа, герцога Орлеанского, 1372-1407, убит. Брата Карла VI, их сын Карл Орлеанский, 1394-1465 был отцом Людовика XII. Постоянные сражения и войны считались главными обязанностями любого короля. Людовик XII был уже очень опытным воином. Свою итальянскую кампанию он планировал с образцовой военной тщательностью. Он договорился о нейтралитете с императором священной Римской империи и заключил союз с венецианцами, давними противниками Милана. Полководцем Людовик XII поставил Джана Джакома Тревульсио, лидера оппозиционной Людовика Моро миланской фракции. В июле 1499 года армия, по преимуществу французская, численностью 27 тысяч человек, включая 10 тысяч конных рыцарей, вошла в Ломбардию. С захваченными городами обращались очень сурово, чтобы отбить охоту к дальнейшему сопротивлению. К концу августа французы уже готовились к осаде Павии. 2 сентября 1499 года Людовик бежал из Милана. Три дня спустя он отказался от герцогского титула. 9 октября Людовик 12. Торжественно вошел в город, как новый герцог. В изгнании Людовика собрал армию и, доблестно сражаясь, в феврале 1500 года отбил Павию. Однако, в конце концов, он потерпел поражение, был взят в плен и увезен во Францию, где и умер. Обычай требовал, чтобы завоеванные города подвергались разграблению. Мода же требовала, чтобы ренессансные правители собирали книги. В 1499 или, более вероятно, 1500 году, пока ликующие французские солдаты, несомненно, развлекались в городских трактирах или с итальянскими девушками, доверенные лица Людовика XII были наверху, в библиотеке Павийского замка, они освобождали полки и упаковывали книги. Значительную часть библиотеки Висконти Сфорца, в том числе рукопись полубога, вывезли во Францию. Большинство этих трофеев надлежащим образом поступили во французскую королевскую коллекцию в Блуа. В 1518 году была составлена опись этой коллекции. В 1519 году Невдалеке от тех мест умер Леонардо да Винчи, еще один более поздний трофей из Милана. Более трехсот книг из разграбленной Павии сейчас мирно хранятся в Национальной библиотеке в Париже. Среди них есть семнадцать рукописей, когда-то принадлежавших Франческо Петрарке. Теперь мы должны обратиться к следующему жестокому эпизоду французской истории – В 1789 году началась Французская революция. Предприимчивым свидетелем этих событий стал Петр Дубровский, 1754-1816. Он был почти таким же пылким и, возможно, таким же беспринципным коллекционером, как Гульельмо Либри, с которым мы познакомились в пятой главе. Дубровский родился в Киеве. Он получил образование в тот период, когда французскую культуру в России считали самой утонченной в Европе. С 1777 года он жил в Париже. К 1780 году Дубровский достиг должности секретаря российского посольства во Франции. На гравюре того времени, показывающей его в профиль, Дубровский изображен дородным и добродушным мужчиной с длинным носом и намечающимся двойным подбородком. На нем пальто с широким воротником и большими пуговицами и шелковый шейный платок. В августе 1792 года, в разгар революции, Дубровский был вынужден покинуть Францию после закрытия русской дипломатической миссии. К тому моменту он уже был обладателем одной из ценнейших коллекций французских архивных документов и иллюминированных рукописей. Эту коллекцию почти полностью составляли трофеи из Бастилии. 14 июля 1789 года она была разграблена толпой и прежде всего из огромной библиотеки королевского аббатства Сен-Жермен-де-Пре в Париже. В июне 1791 года Революционный комитет наложил на эту библиотеку секвестр, а в феврале 1792 года ее закрыли. В 1795-1796 годах древняя библиотека Сен-Жермен-де-Пре была передана государству, но многие из ее самых ценных иллюминированных рукописей В 1795 году уже принадлежали Дубровскому и были вывезены за границу. Не совсем ясно, украл ли он их, как полагают многие, или купил, не зная об их происхождении, или и то, и другое в каком-то неопределенном сочетании. Одной из рукописей был прекрасный итальянский ренессансный Ливий, возможно, когда-то принадлежавший Лоренце Медичи. Дубровский утверждал, что книгу ему подарил философ Жан-Жак Руссо, 1712-1778. Это представляется маловероятным, так как рукопись, как и все остальные, раньше была собственностью сен жермен де Пре. Так или иначе, Дубровский вывез из Франции около 700 рукописей. Среди них были такие непревзойденные сокровища, как первый список церковной истории Беды из Вермута Ярру 8 века, иллюстрированное королинское пурпурное Евангелие, английский бестиарий 12 века, историческая Библия 14 века, принадлежавшая королям Наварры, несравненный экземпляр спора добродетелей Фортуны Мартина Лифрана иллюминированный для герцога Бургундии Филиппа Доброго и полубог исповии, К 1800 году Дубровский вернулся в Россию. Ему не хватало денег. Известно, что он вел переговоры о продаже своей библиотеки в Англию. Уже не первый раз в этой книге мы сталкиваемся с тем, что в истории перемещения рукописей все могло бы быть совсем иначе. Но благодаря вмешательству графа Александра Строганова, президента Российской Императорской Академии Художеств, в 1805 году вся коллекция была выкуплена для Императорской Публичной Библиотеки, которую тогда формировал в Санкт-Петербурге царь Александр I. Для публики библиотека была открыта в 1814 году. После русской революции она в 1932 году была переименована в Государственную публичную библиотеку имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, а с 1992 года стала называться более просто «Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге». Туда мы и отправимся. Первое препятствие – это невероятно сложная заявка на российскую визу. В ней нужно перечислить, помимо всего прочего, каждую школу и каждый университет, где вы учились. Каждую работу, которая у вас когда-либо была, с датами, контактными лицами и телефонами, и каждую страну, которую вы посетили за последние 10 лет, также с датами. Должна быть заявлена любая политическая деятельность или участие в вооруженном конфликте в любой период жизни. Есть там и довольно щекотливые вопросы. Я хотел позабавиться и написать в графе цель предполагаемой поездки в Россию получения доступа в правительственный департамент для изучения руководств по вооружениям и военной стратегии. Но вместо этого я поставил просто туризм. Все документы вместе с соответствующим сбором я отнес в российское консульство, расположенное в центре Лондона. С моей предыдущей и единственной поездки в Санкт-Петербург прошло почти 25 лет. Унылая атмосфера выдохшегося коммунизма за это время полностью исчезла. Теперь это такой же коммерческий и интернациональный город, как Прага или Пекин. В окрестностях Эрмитажа или в сувенирных лавках на Невском проспекте одинаково свободно говорят как на русском, так и на английском. Такси здесь по-прежнему дешевые, а еда такая же дорогая и такая же хорошая, как и везде, где я успел побывать. Непривычный алфавит завораживает. Вы непроизвольно начинаете разбирать буквы на магазинных вывесках и рекламных объявлениях и обнаруживаете, что медленно и гордо, как пятилетний ребенок, читаете вслух слова вроде спагетти Хаос или «кока-кола». Я приехал туда в разгар лета, в так называемые «белые ночи». В этот период по ночам почти не темнеет, потому что Санкт-Петербург расположен очень далеко на севере. Ранним утром я шел по Невскому проспекту на восток, от Невы в сторону Фонтанки и мне прямо в глаза светило пронзительно яркое Балтийское солнце. То же самое происходило и вечером. Национальная библиотека расположена по правую руку, на углу площади Островского. Эта площадь представляет собой небольшой парк, усаженный деревьями. В центре возвышается огромная бронзовая статуя Екатерины Великой, установленные в 1873 году. А В дальнем конце площади находится Александринский театр. Большая неоклассическая желто-белая постройка. Библиотека вытянута вдоль западного края площади. Это огромное серое каменное здание XIX века. Я прошел внутрь с трудом, открыв несколько тяжелых дверей. Все указатели здесь написаны кириллицей. Женщина за стойкой по левую руку была похожа на покойную госпожу Хрущеву. Я рискнул обратиться к ней и медленно и отчетливо произнес. Я пришел посмотреть рукопись. Она буркнула что-то по-русски и исчезла. Вскоре после этого из конструкции напротив, похожей на два деревянных шкафа, появилась гораздо более молодая сотрудница — Она прекрасно говорила по-английски. Она провела меня внутрь и сказала, «Присядьте, пожалуйста, на минутку. Паспорт, пожалуйста». Когда я сел, она уже скрылась за стойкой, где переписывала мои данные. Мне было видно много резиновых печатей. Я протянул ей письмо от главы колледжа «Корпус Кристи» в Кембридже, который меня просили принести с собой. Сотрудница была впечатлена. «Вы профессор?» — спросила она. Потом она указала на экран компьютера по правую руку, и я понял, что она собирается меня сфотографировать. «Если хотите, можете улыбаться», — сказала сотрудница. «Это не очень-то по-русски», — предположил я, но ответа не получил. «Мне выдали бледно-зеленый пластиковый читательский билет, самый экзотичный из всех, которые у меня когда-либо были». Мое имя было напечатано на нем в виде Хэмл Кристофер Фрэнсис Риверс». Сотрудница попросила показать, есть ли у меня с собой какие-то книги. Я продемонстрировал записную книжку и печатное издание полубога Паула Россо, которое я собирался использовать вместе с рукописью. Она твердо сообщила, что в читальные залы запрещено проносить печатные книги. «Я упрашивал и умолял ее, но безрезультатно. Не я устанавливаю правила», — сказала она. Я сдержал желание снова пробормотать «очень по-русски» и позволил ей забрать напрасно привезенную книгу. Мы положили ее в пустую камеру хранения. Если профессору Россо случится прочесть это, он может утешиться тем, что ни один суровый критик никогда больше не сможет проверить по рукописи точность его транскрипции. Она проводила меня до турникетов и объяснила, что мне нужно идти по первому этажу направо, затем еще раз направо, затем налево по коридору, через несколько дверей, а потом еще куда-то. Большую часть инструкций я тут же забыл. Пол длинного коридора был покрыт узкой красной ковровой дорожкой. Там стояла старая витрина с советскими книгами. Насколько я помню, в мой предыдущий визит мне говорили, что где-то за этой витриной размещена выкупленная Екатериной Великой библиотека Вольтера. Но я могу ошибаться. Я обнаружил, что вышел в выложенной плиткой вестибюль к подножию какой-то лестницы и понял, что совершенно заблудился. Мимо проходил человек, похожий на библиотекаря. «Манускрипты?» — взмолился я. Он провел меня через какую-то дверь вниз по ступеням и по еще одному коридору. По обе стороны в нем стояли частично отгороженные книжные стеллажи, читальный зал. Комната вытянута параллельно площади и доходит до угла Невского проспекта. Читальный зал похож на уютный класс 1930-х годов. Двумя аккуратными рядами в нем стоят 12 небольших столов. Большие белые ставни не пропускают прямые солнечные лучи с площади. Должно быть, в середине зимы, когда здесь почти всегда темно, зал выглядит совсем иначе. Вдоль светло-зеленых стен стоят высокие шкафы и книжные стеллажи с деревянными лесенками. На мрачных полках со справочной литературой я не увидел ничего хотя бы относительно свежего. Есть здесь и бумажная картотека в ящичках. Сейчас мало где можно встретить такую поисковую систему. Сильно вытертый паркетный пол частично закрыт коричневыми ковровыми дорожками. Сводчатый потолок обведен неспрятанными трубами и проводами. В зале стоят небольшие жесткие деревянные стулья с красными матерчатыми сиденьями. Все столы обращены к длинному столу смотрителя. Он расположен в начале комнаты у входа, словно учительский стол. В тот день на нем возвышалась огромная ваза с хризантемами, украшенными розовыми лентами. Для полноты образа не хватало только классной доски за столом учителя. Как положено хорошему ученику, я выбрал парту в первом ряду. У меня была назначена встреча с Ольгой Блескиной, хранительницей западноевропейских рукописей. Она превосходно знает свои книги и была со мной любезна и доброжелательна. Мне пришлось заполнить еще несколько бланков, все на русском языке. На каждом этапе на всех бумагах проставляются служебные штампы. В основном мы говорили на немецком, которым Ольга владеет лучше, чем английским. У нее короткие прямые темные волосы, разделенные слева пробором. В тот день она была в бледно-зеленом джемпере и с изящными стеклянными бусами на шее. Я снова показал письмо от главы колледжа «Корпус Кристи», и она забрала его себе. Наконец. Она принесла мне полубога. Рукопись лежала в изготовленной по советскому ГОСТу темно-желтой картонной папке, перевязанной белыми лентами. Из выходных данных на ней я смог прочитать только дату — 1959 год. Эта папка сильно отличается от обитой позолоченной кожи шкатулки, в которой рукопись хранилась в 1488 году. К ее внешней стороне был прикреплен листок бумаги с моим именем на русском языке, который я уже начал узнавать. Я раскрыл папку. Рукопись внутри была свободно завернута в папиросную бумагу. Переплет начала XIX века выполнен из довольно качественного зеленого зернистого софьяна, который неплохо было бы отполировать. Края верхней крышки и корешок украшены позолоченными волнистыми линиями и маленькими солнышками. Эту эмблему использовала семья Висконти. Когда книга плотно закрыта, на верхнем и нижнем позолоченных обрезах по всей толщине тома видно по паре темных нечетких полосок. На переднем обрезе таких отметок нет. Должно быть, это отпечатки от серебряных застежек, которые упоминались в описании 1488 года. В этом описании говорилось, что две из шести застежек были сломаны. Очевидно, их было по две сверху и снизу, а передняя пара к тому моменту уже сломалась и отсутствовала. Серебро окислилось и оставило следы. Возможно, рукопись оставалась в этом состоянии вплоть до времен Дубровского, когда был сделан новый переплет. При этом потемневшие средневековые края страниц были сохранены и не обрезались. Форзацы выполнены из лиловой бумаги, передняя крышка оторвалась от книжного блока. На ней есть экслибрис XIX века на русском языке. Там, среди прочего, указаны числа 17, 5 и 2. Как я понимаю, это номер книжного шкафа и место на полке. Те же числа присутствуют и в официальном шифре рукописи. ЛАД qv 17, 2. Q обозначает формат инкварто. Размеры рукописи примерно 27 на 19 см. Как часто бывает в библиотеках Центральной и Восточной Европы, спереди в книгу вложен отдельный пожелтевший лист бумаги, куда записывались все, кто когда-либо работал с оригиналом рукописи. На этом листе 14 имен. Последняя запись датируется 2006 годом. Все имена на русском языке, кроме, к моему удивлению и восторгу, имени моего старого друга Джеймса Марроу из Принстона, Он оставил на листе свою подпись 28 августа 1996 года. Я мог бы догадаться, что он уже побывал здесь. Первая страница рукописи изначально была оставлена пустой. В XVI веке на нее добавили записи на французском языке. Это перечисление дат рождения детей из семьи Бюржине начиная с младенца Симона, родившегося в 1518 году, и заканчивая Жаном, родившимся в 1537 году. Текст сильно выцвел, прочесть его довольно сложно. На самом деле это самое раннее прямое указание на то, что вскоре после разграбления Павеи в 1499-1500 годах Книга оказалась во Франции. При этом она явно находилась в частной собственности, а вовсе не в королевской библиотеке. В раннем Средневековье самые ценные рукописи, принадлежавшие храмам и монастырям, использовались для списков реликвий. Подобным образом, в XVI веке самая дорогая книга любой французской семьи становилась хранилищем дат рождения детей. Часто там указывали также день недели и час рождения. Эта информация могла впоследствии пригодиться для гороскопов. Иногда такие записи называли «Лиур Резон» — семейные книги. Большинство привезенных из Павии рукописей были отправлены в Королевскую библиотеку в Блуа. В самом конце каждого тома обычно по-французски обозначалось место назначения. ОУРО ЛЮА ДУЗЬЕМ Исповик К КОРОЛЮ ЛЮДОВИКУ ДВЕНАДЦАТОМУ Примечание переводчика Здесь такой отметки нет. Вместо нее в конце книги почерком начала шестнадцатого века написано слово «мадам». Возможно, рукопись сочли особенно прекрасной и подарили какой-то женщине. Предположительно, этой женщиной могла быть Анна Бретонская – известная любительница книг и жена Людовика XII в 1499-1514 годах. В конце правления Франциска I 1515-1547 придворным врачом был некий Луи де Бержене, сеньор де Мулиан. Рукопись могла стать подарком ему или его жене. В записи о детях семьи Бержене указаны крестные родители. Один из них записан под именем Де Блуа. Возможно, в тот момент книга была еще не слишком далеко от бывших товарищей по полке, оказавшихся в Королевской библиотеке. На поля следующих двух страниц добавлены записи XVI-XVII веков на французском языке. Среди них есть три стихотворения, которые не являются шедеврами ни литературного мастерства, ни каллиграфии. Первое из них, в примечаниях я постарался перевести его, начинается так. «Я хочу петь в любом месте, где бы мне не захотелось о том, что боги, короли, принцы и великие монархи по всему миру и в своих садах настолько различны, что нет нужды говорить. Смерть придет к ним слишком рано, чтобы они увидели, с удовольствием, как и я, мощь кораблей и замков, как я вижу все это в этой прекрасной книге, несмотря на высших богов. Первые буквы CH каллиграфически написаны вместе, как одна буква. В них помещен человеческий профиль. Пробегите взглядом по первым буквам каждой строки, по вертикали вниз. Вы вдруг заметите, что в форме акростиха Здесь записано имя Шарль Манье. Предположительно, он был владельцем рукописи или, по крайней мере, тайно подписал ее. Второе стихотворение на французском сообщает, что текст рукописи превосходит все написанное Цицероном. В третьем стихотворении говорится, что рукопись учит, как вести войны и брать замки и города. Если же кто-то найдет эту книгу, то он должен добровольно вернуть ее законному владельцу или столкнуться с последствиями. Представляется правдоподобной гипотезой, что рукопись попала в библиотеку Сен-Жермен-де-Пре в XVII веке, в период, когда монахи массово приобретали книги. Дубровский без всякого стеснения собственной рукой добавил на поля страниц 1В9Р и 116Р, размашистую надпись «Экс-музео Петре Дубровски» из собрания Петра Дубровского, Примечание переводчика. К переднему форзацу прикреплен листок бумаги со сделанным им кратким, но совершенно точным описанием рукописи. Давайте, наконец, обратимся к самому тексту. Он полностью написан на латыни. Структура блока соответствует трем отдельным частям, из которых состоит рукопись. Первая часть представляет собой написанное катоном Сакко посвящение Филиппа Марии Висконти. Вторая часть содержит речь во славу Девы Марии. Наконец, заключительная и самая длинная часть – это третий том «Полубога. Учебник по военной стратегии». Изучим по очереди каждую составляющую. Предисловие обращено к знаменитейшему и превосходнейшему государю, господину герцогу Милана, графу Павии и Анжеры, властителю Генуи, Катон Сакко. Превозносит герцога за христианское благочестие, мудрость, постоянство великодушие, честность, милосердие и так далее. Все это стандартные обороты. Он благожелательно сравнивает Висконти с героями античности. Далее он перечисляет христианские святыни, которые находятся в руках мусульман. Это Иерусалим. Исакко может представить себе, как герцог завоевывает его. Вифлеем, куда цари с Востока приходили с дарами, чтобы засвидетельствовать Рождество и поклониться Господу. Земли Египта, где Христос воспитывался в детстве. Места горькие для сарацин, но сладкие для христиан. Иордан, Красное море, гора Синай и многие другие. Сакко жаждет увидеть их освобожденными от неверных. Он объясняет, что далее следует третья книга его полубога, посвященная военной стратегии. Он почерпнул свои знания из древних авторитетных источников, в том числе Уавла, Геллия, Франтина, Катона, Аристотеля и Вегеция, а также сам сделал некоторые новые дополнения. Благодаря этим знаниям и с помощью Девы Марии герцог легко одолеет любого врага. Сакко осознает свое невежество перед лицом ученого-государя, который сам является полубогом. Он цитирует стихотворение Клавдиана, в котором Юпитер смеется над жалкими попытками Архимеда понять устройство Вселенной. «Однако, — говорит автор, — герцог сражался за возвращение своих законных владений в Италии, но насколько лучше было бы под защитой Девы Марии имя, которое носит, вырвать у врагов святую землю и восстановить ее из руин. Если такой маленький город, как Афины, мог одерживать победы, здесь Сакко цитирует платоновского Тимея, если ветхозаветные воины могли выигрывать сражения, несмотря на перевес у противника, то насколько легче было бы непобедимому Филиппу Марии, на листе 6В он назван по имени, превосходящему своим величием любого короля или князя с помощью Девы Марии, покорить варваров и освободить святую землю, став рыцарем самого всемогущего Бога. Далее автор предлагает интересные расчеты. Он отмечает, что согласно библейским родословиям, от Адама до Девы Марии сменилось ровно шестьдесят поколений – Также герцог отделен от своего прародителя Сатурна ровно шестью-десятью поколениями. Очевидно, что это совпадение предопределяет сверхъестественную судьбу Филиппа Марии Висконтии. Этот текст объясняет странный двойной фронтиспис перед посвящением. В верхней части правой страницы разворота расположен медальон со Святой Троицей. Страница заполнена узором, немного напоминающим по форме букву «У» с вертикальной колонкой по центру. Эта фигура целиком состоит из крошечных круглых лиц. Они похожи на ряд бусин, нанизанных на нитку как розарий. Рядом с каждым лицом микроскопическим почерком подписано имя. Рукопись довольно сильно потрепана, поэтому нужна пара минут, чтобы сориентироваться. Наверху в центре помещен Адам. От него спускаются следующие поколения — Сиф, Енос и так далее, вплоть до Соломона внизу страницы. Здесь линия разделяется на две ветви. Левая часть снова поднимается и ведет к Иосифу в верхнем левом углу а правая – к его жене, Деве Марии. Если посчитать все эти лица, то общее число членов семьи с каждой стороны действительно равно шестидесяти. Теперь сравним эту страницу с соседней, в левой части разворота. Бусины здесь даже еще меньше. Они поднимаются снизу вверх. В нижней части страницы изображено «зеленое чудовище». По-видимому, это Сатурн. Из него выходит увенчанная короной голова с подписью Юпитер Царь-Богов. Дальше идет линия потомков Юпитера. Сначала его дочь Венера, затем ее сын Эней, затем Асканий и так далее. Через Древний Рим эта линия без перерывов ведет прямо к Матео Висконти. 1250-1322, Стефану, около 1287-1327, Галиатсо, 1354-1378, и Джану Галиатсо, 1378-1402. Наконец, на вершине подсцены коронования Богоматери В шестидесяти поколениях от Сатурна изображен сын Джана Галиаца Филиппо Марии Висконти. Поразительно, что можно вот так шагнуть прямо в итальянский Ренессанс и увидеть его в действии. Абсолютно убежденные христиане обсуждают необходимость возвращения Святой Земли христианскому миру, опираясь на библейские тексты и рассчитывая на покровительство Девы Марии. И в то же самое время Филиппо Мария носит имя не только богоматери, но и македонского воинственного царя. Почти каждая фраза пролога подкреплена классическими отсылками и аллюзиями, как греческими, так и римскими. В часословии Висконти, хранящемся во Флоренции, есть множество гербов и символов Филиппа Марии Висконти, в том числе изображение гадюки, заглатывающей ребенка. И девизы герцога Абондруа. Герцог приравнен к Юпитеру. Он вполне буквально описан здесь как потомок древних божеств, который сам является полубогом, подобно его предку Энею, сыну богини Венеры. Христианство, словно бы никогда и не было. Это немного похоже на современную Россию, которая воссоединилась со своей христианской и царской историей. Как будто коммунизм был всего лишь минутой рассеянности. Точно так же династия Висконти на первом фронтисписе представлена непрерывно продолжающейся со времен древнего языческого Рима. Почти ничто здесь не намекает на произошедший переход в другую веру. Иллюминированные рамки этих страниц украшены повторяющимися геральдическими знаками Филиппа Марии число этих знаков входит герб Висконти с гадюкой и ребенком, так называемые бесционы. Говорят, что первоначально этот символ был гербом Сарацина, убитого от Тона Висконти в первом крестовом походе. В рукописи этот герб изображен на щитах, разделенных на две или четыре части, вместе с имперским орлом, символом Милана. Здесь же появляются личные эмблемы герцога. Солнце с расходящимися лучами, раза, герцогская корона, украшенная пальмовой и лавровой ветвями, венец с завязанной узлом тканью, нодо. такие венцы крестоносцы могли носить на своих шлемах, и личный девиз Бондрова ко справедливости». Словно трубы Герольда, все это придает началу книги, подобающую воинственную атмосферу крестового похода. Символы должны были привлечь внимание того, кому книга была посвящена. Филиппо Мария Висконти родился в 1392 году. Он принадлежал к первому поколению великих итальянских правителей эпохи Возрождения, коллекционировавших книги. Висконти почти ровесник старшего Козима Медичи 1389-1464 из Флоренции и чуть старше Франческо Гонзаги 1395-1444 из Монтуи Альфонса Арагонского 1401-1458 из Неаполя Леонелло Эсте. 1407-1450 из Феррары и так далее. Все они собрали прекрасные библиотеки. Любовь к книгам становилась модной, а литературные знания вызывали восхищение у просвещенных глав государств. Мы уже ушли очень далеко от XII века, когда короли Дании осваивали алфавит, чтобы иметь возможность читать псалмы. По описи 1426 года, герцогу тогда было всего лишь 34 года, библиотека Висконти в Павии состояла из почти тысячи рукописей, и только одна из них была псалтирью. Зато в собрании были великолепно представлены латинские классические сочинения, многие в нескольких экземплярах. В описи перечислены все древние авторы, упомянутые в посвящении полубога, в том числе четыре рукописи Франтина о ведении войны. Это позволяет предположить, что Катон Сакко в ходе своей работы пользовался коллекцией герцога в Павии. В библиотеке также присутствовало очень большое количество хроник. Очевидно, они были предметом личного интереса герцога. Одна из сохранившихся книг по истории, заказанных Филиппо Марией, это итальянский перевод «Жизни двенадцати Цезарей Светония», сейчас хранится в Париже. Рукопись иллюминировал придворный художник, который выполнил много заказов для Висконтия. По этой книге он известен как мастер жизнеописаний императоров. В библиотечном каталоге также представлено множество традиционных богословских сочинений и текстов, связанных с народным благочестием. Мы снова видим этот двойственный мир. Языческая античность и христианское благочестие встречаются на одной полке, а иногда даже в одном томе. Не все рукописи Филипп Поморея приобретал лично. Многие книги перешли ему по наследству из коллекции других членов семьи и часто были уже заметно поддержанными. Скорее по воле случая, чем на основе вкусов Висконти герцогу досталась большая часть библиотеки Петрарки. Некоторые рукописи, например, полубог, были неожиданными подарками. Благодаря такому широкому разнообразию... Коллекция Висконти во многих отношениях была ближе к французской королевской библиотеке Карла VI 1380-1422, чем к ренессансным чисто гуманистическим собраниям пылких флорентийцев. Одним из крупнейших заказов, инициированных лично Филиппа Марией, стало завершение роскошного часослова, который сейчас известен под названием «Часослов Висконти» и хранится во Флоренции. Работа над рукописью начиналась по заказу Джана Галлиатсо, отца Филиппа Марии. Страницы этой книги усыпаны такими же герцогскими гербами, эмблемами и девизами, как в «Полубоге». Наша рукопись в Санкт-Петербурге Это произведение итальянского ренессанса. Однако в ней нет и следа нового гуманистического письма. Литера антиква или античного письма, которое к тому времени вошло в моду во Флоренции и Риме. Полубог написан традиционным округлым готическим почерком. Этот почерк очень похож на литургический тип письма, которым выполнен часослов Висконтии, или бревиарии, сделанной для Марии Савойской, жены герцога Филиппа Марии. Ломбардия приняла стиль гуманистических рукописей удивительно поздно. В то время как остальная Италия уже украшала классические тексты популярной белой лозой, узором, основанным на античных образцах, полубог, как и часослов Висконти, по-прежнему иллюминирован строгими готическими инициалами. Второй текст нашей рукописи возвращает нас к христианству, но в стиле Цицерона. Этот текст начинается на странице 9Р, историзованным инициалом со сцены Благовещения. Дева Мария сидит на открытой террасе в горном пейзаже. Текст окружен широкой рамкой из листьев плюща, заполненной полированным золотом. В эту рамку вплетены повторяющиеся квадрифолии с гербами Филиппа Марии Висконти, а также изображениями солнца и завязанного узлом венца. На нижнем поле два парящих ангела в развивающихся голубых и розовых одеяниях держат щит, разделенный на две части. На одной половине щита изображен герб Висконти, а на другой — три орла, символ графства Павия. Между рамкой и текстом расположено небольшое изображение безмятежно пасущегося на лугу оленя между двумя собаками, возможно, ретривером и борзой. Заглавия на первой странице нет, но колофон в конце содержит название этого текста. Деляудибус Вергинис о похвалах Богородицы и сообщает, что его написал Катон Сакко. Текст начинается со слов «Если когда-либо патрис конскрипти, формула обращения к членам Сената в Древнем Риме, по чьей-то благосклонности я робко обращался», Это речь о Деве Марии, составленной с опорой на писание и классических авторов, в том числе Аристотеля, Пифагора, Гомера и Платона. Она написана языком судебного заседания. «Вы меня доброжелательно и терпеливо», — произносит автор в какой-то момент. Можно представить себе, как он рассказывает по комнате, заложив большие пальцы за отвороты пиджака, чтобы понять. В тексте присутствуют две отсылки к современным автору событиям. Одна из них — это упоминание 1438 года со времен посрамления иудеев, то есть воплощения Христа. Рукопись была предназначена для преподнесения в дар и почти наверняка это дата ее создания. Вторая отсылка — это цитата из проповеди Бернардина Сиенского, 1380-1444. Святой назван здесь по имени и, по-видимому, был еще жив в момент написания текста. Цитата говорит о том, что Сын Божий был зачат на небесах без матери и рожден на земле без отца. На самом деле, в отличие от Катона Сакко, у меня есть преимущество, я могу поискать текст в интернете. Это высказывание первоначально принадлежало святому Августину. Вероятно, датировку рукописи может подтвердить и то, что та же самая речь Сакко вошла в сборник сочинений гуманистов, который сейчас хранится в Британской библиотеке. Первым владельцем этого сборника был гуманист из Нюрнберга Томас Пиркхаймер. Он приезжал в Павию только один раз – В том же 1438 году. Мы, наконец-то, подходим к основному тексту рукописи. Сам полубог представляет собой диалог. Это вымышленная беседа между персонажем А, которого можно считать идеальным государем-полубогом, в соответствии с названием произведения, и персонажем Б, его учителем, очевидно, в лице самого Катона Сакко. Инициалы А и Б в рукописи написаны попеременно с золотом, обведенным синим, и синими чернилами, обведенными красным. Текст начинается на странице 37-р. Прекляром эргоэссе рэм милитарем ценсео. Поначалу диалог развивается медленно. Два собеседника обсуждают источники по военной истории. В переводе – Начало текста выглядит примерно так. А. Что касается меня, я считаю искусство ведения войны благородным, ибо полагаю, что оно прославляет все деяния. Б. Это действительно так, если только им управляет природное благоразумие и мастерство. Посмотри на всех Цезарей, Метеллов, Фабиев, Сципионов, на всех катонов, которых мы чтим за их бесспорную славу. Они были первыми в тех искусствах, по которым определяются полубоги. А. Я удивлен, что ты называешь катонов. Б. Почему бы мне не называть их? А. Эти авторы известны исключительно по мирному времени. Б. По мирному времени? А. Так, обычно говорят знающие люди. Б. Возможно, ты думаешь, что только миролюбие порождает мудрость. Ты можешь считать, что они проводили время скорее праздно, чем деятельно, но для других людей это и было деятельностью. Катон и Сципион, тот кого первым назвали африканским, никогда не были менее бездеятельными, чем в тот момент, когда они казались таковыми, ибо оба внесли равный вклад в искусство ведения войны. В верхнем правом углу орнаментальной рамки расположено изображение Богоматери с младенцем в окружении серафимов красного цвета, а в нижнем левом углу самого Филиппа Марии, стоящего на земле на коленях. Под текстом два парящих ангела снова держат герб герцога. На этот раз они одеты в боевые доспехи. По сторонам от ангелов расположено изображение солнца с голубем и завязанного узлом венца. Композиция окружает повторенный четыре раза девиз герцога или даже боевой клич. «Бондруа». Он написан готическими буквами и сияет полированным золотом. К моменту, когда я дошел до этого места в рукописи, было уже заполдень. Я сидел здесь с открытия Петербургской библиотеки, а она открывается в 9 утра. Я потянулся и огляделся. Читальный зал был переполнен. Здесь нет подставок, чтобы поддерживать переплеты рукописей, и уж точно нет белых перчаток. Я обратил внимание, что все остальные читатели, работавшие с рукописями, пользовались ручками». Смотрительница, добросердечная женщина средних лет в слишком больших очках, очевидно поняла, что я пропустил обед. Она принесла мне на стол русские конфеты со вкусом виски. Я не знаю ее имени, и она не говорила по-английски, но я провозглашаю ее святой из числа библиотекарей в отделах рукописей. Я сидел, разворачивая и поедая конфеты, и одновременно переворачивал страницы. Осторожно. Одно из самых совершенных и прекрасных рукописей итальянского ренессанса. Наверное, когда-то читатели могли еще и курить за работой, если им хотелось. Конечно, я не могу прочитать вам весь текст полубога, ведь это 140 страниц сложной латыни. Давайте попробуем следить за повествованием по прекрасным миниатюрам. Именно они являются главным достоинством этой роскошной рукописи. У меня они теперь всегда будут ассоциироваться со вкусом и запахом немного липкого русского шоколада теплым летним днем. Первая иллюстрация расположена в тексте пару страниц спустя. В диалоге рядом с изображением... Речь идет о том, что все великие люди прошлого были воинами. На миниатюре изображен рыцарь в доспехах на горцующем белом коне. Он смотрит вверх на богоматерь с младенцем в небесах. На сюрко рыцаря помещен герб Висконти. Черты его лица с характерной остроконечной бородкой и редеющими серыми волосами – Однозначно напоминает черты Джана Галлиатса Висконти, покойного отца Филиппа Марии. Точно так же в профиле Джан галиаци изображен в часословии Висконти. Вторая миниатюра расположена на следующем листе. Катон Сакко здесь защищает своих многочисленных античных тезок, носивших имя катонов которые уже были представлены в начале диалога. Автор воспринимает их как своих интеллектуальных, а может быть и реальных, предков. Миниатюра напоминает огромный фонтан шампанского, в котором напиток стекает с верхних уровней на нижние. Каждый из этих уровней заполнен поколениями катонов, похожих на купальщиков, сидящих в многоступенчатом бассейне. Еще через два листа герцог Висконти, несомненно, это сам Филипп по Марии, с поднятым мечом скачет на войну под защитой Девы Марии. Его лошадь целиком покрыта зеленым сукном, украшенным без гербами Висконти. На странице 45В мы встречаем первую сцену военных действий. Слева мы видим армию, воины которой одеты в красное. Они маршируют через горный перевал и несут знамена с черным скорпионом на белом фоне. На первом плане стоят их палатки. Очевидно, что это враги, потому что в часословии Висконти такие же знамена со скорпионом несет войско злого фараона, которое пытается перейти Красное море. Они вот-вот встретятся со своим противником. С зубчатой стены башни на вершине холма в правом верхнем углу Герольд трубит в трубу. Еще один отряд под знаменами Висконти с криками скачет в бой. На странице 59Р армия Висконти атакует вражеский город, объединившись с войсками императора под знаменем с Орлом. Над городом возвышается безошибочно узнаваемый минарет. Текст описывает, как нужно с божьей помощью брать города. Следует нести с собой щиты и использовать катапульты, а также подводить к стенам различные устройства, в том числе, если я правильно понимаю, бомбарды или пушки, дословно ревущая бронза, зажигательные снаряды, метательные машины и другие военные орудия. В тексте используется много терминов для обозначения осадной техники. Тарментис, фондибулус, скорпиис и другие. Мой маленький латинский словарь переводит все эти слова просто как катапульта. Но, очевидно, между ними есть небольшие отличия, известные военным специалистам. На миниатюре изображено, как катится вперед мортира в виде огромного кольца цвета стали. Идет бой в рукопашную. Большинство воинов со скорпионами на щитах уже погибли или падают в ров. Христианская армия прорывается на подъемный мост и беспрепятственно скачет в город. На следующей миниатюре войска Висконти пересекают реку в жаркой безвестной пустыне. Некоторые солдаты сняли доспехи и прыгают в воду, чтобы напиться. С пылающего солнца на небе смотрит Дева Мария. Богоматерь с младенцем появляется на полях и многих других страниц. Дальше мы видим ночной пейзаж под темно-синим небом, усеянным звездами. Враг стал лагерем в горах в правой части миниатюры. Возле шатров горят костры. Лагерь окружен копьями, воткнутыми в землю остриями наружу. Христиане в доспехах крадутся по холмам и тайно проникают за кольцо копий. Они убивают врагов, застегнутых врасплох и выскакивающих в одних ночных рубашках. На странице 69Р разворачивается ожесточенное сражение. Отряды подъезжают со всех сторон, чтобы вступить в бой. У многих из них есть гербы. На щитах врагов изображены скорпионы или головы мавров. На щитах христиан — различные геральдические символы, в том числе гербы Висконтии. В верхней части христианских щитов видны орлы гибеллинов — капо даль империо, союзников ломбардцев. Без щитов было бы невозможно определить, кто из воинов в полном доспехе, как здесь, на чьей стороне тем более в реальном средневековом сражении. Ценность Геральдики здесь совершенно очевидна. После сражения войска Висконти получают желанный выходной. Они встали лагерем в лесу у реки. Некоторые лошади стоят в конюшне, других ведут к берегу поить. Большинство солдат сняли доспехи. Одни занялись борьбой или акробатическими трюками. Другие играют в кегли, болтают, сидя на солнышке, лезут на деревья или молятся на коленях возле своего шатра. Но покой длится недолго. На следующей странице войско в долине подвергается жестокому нападению. Из центра сражения вылетают отрубленные головы и конечности, с них капает кровь. Но посмотрите! Справа два верховых вестника Висконти указывают на узкую каменистую дорогу, спускающуюся с горы в верхнем левом углу. По ней спешит на помощь подкрепление. Очень вовремя. Позже мы увидим, что лошадей используют по-разному для перевозки оружия, рыси, галопа и так далее. В лесу люди рубят ветки, чтобы накормить лошадей. Все это цветные рисунки, выполненные бесконечно изобретательно и полные очарования. Здесь использованы приглушенные краски на водной основе. Иллюстрации в основном размещены вокруг небольших фрагментов текста, которые, кажется, развиваются как флаги внутри сцены. В совершенно причудливых пейзажах среди рощи зеленых деревьев. Возвышаются горы и сказочные замки. Реалии сражений изображены словно в рыцарском романе. Крошечные фигурки сражающихся прекрасно прорисованы. Все участники увлеченно занимаются своими делами. «Смотрительница, мой новый лучший друг, принесла мне увеличительное стекло и еще одну конфету». Я был совершенно очарован. Должно быть, так же очарован был и Филиппо Марии Висконти, когда он впервые взял в руки эту волшебную книгу. Миниатюра на странице 89р занимает всю страницу. Текста здесь нет. Мы определенно находимся в ближневосточной пустыне, на безводном плато над горным ущельем. Крепость в центре миниатюры очень похоже на монастырь святой Екатерины на склонах горы Синай. Разница только в том, что эта крепость однозначно мусульманская, с куполами и минаретами, увенчанными полумесяцами. Над главными воротами подвешен щит с головой мавра, решетка опущена. Воины с гербами императора бросают за зубчатые стены зажигательные снаряды. Небольшой лес справа горит, пламя и дым поднимаются над крепостью. Часть вражеских воинов вышли за стены и их жестоко убивают. Все это выглядит напряженно и зловеще. Один из солдат поджигает запал огромной мортиры, направленной на цитадель. Из ствола уже вырывается пламя, хотя ядро еще не вылетело. Перемещение настолько мощной европейской мортиры пустыне требовало бы колоссального обеспечения. Можно вспомнить императора Теодроса, который в 1867 году протащил свою драгоценную семитонную пушку по всей Эфиопии. Чуть дальше, на занимающей целый разворот миниатюре, мы можем увидеть, как осуществлялась транспортировка. Отряды солдат, раздевшись до нижних камзолов, Несут на плечах длинные балки, перевязанные веревками и цепями. На миниатюре сияют звезды. Возможно, такую работу выполняли ночью в более прохладное время. Из этих элементов быстро собирается осадная машина. Ее можно поворачивать, что позволяет атакующим перебрасывать снаряды через ров и обрушивать их на замок противника сверху на уровне стен. Бой в горах на странице 96Р, безусловно, происходит ночью. В нижнем левом углу миниатюры идет рукопашная схватка между людьми негроидной расы и мусульманами под знаком Скорпиона. Через горный перевал, трубя в трубы, движется христианское войско в доспехах и с горящими факелами. Последние четыре миниатюры посвящены войне на реке и на море. Первая из них — это сцена, которую я описывал в самом начале главы. Матросы с корабля «Висконти» забрасывают вражеское судно с змеями в кувшинах и зажигательными снарядами. Некоторые стреляют из арбалетов. Сражение происходит на широкой реке, флот противника сосредоточен ниже по течению. На берегу тоже идет бой а вдоль берега толпятся зеваки, наблюдающие за происходящим. Но вспомните стихотворение Одана «Музей изящных искусств», которое начинается словами «На страдание у них был наметанный глаз, старые мастера». В нем говорится о том, как в искусстве возрождения обычная жизнь продолжается даже в самых необычных обстоятельствах. Самая крупная фигура на этой иллюстрации — простой человек в нижнем правом углу. Он привязал свою лошадь и готовит на костре ужин, не обращая внимания на битву и повернувшись к ней спиной. На следующей миниатюре изображено морское сражение. Здесь используются те же приемы. На вражеские корабли забрасывают змей, а ныряльщики подплывают под водой и просверливают отверстия в бортах судов. Через несколько страниц мы видим способы поджога речных фортов. Человек с помощью ворота разматывает канат, чтобы боржа, заполненная взрывчаткой, поплыла вниз по течению к мосту. Слева люди разжигают под стенами крепости костры, Но защитники сбрасывают сверху бревна, чтобы раздавить их. Справа под стенами сложены снаряды и растопка. Последняя миниатюра показывает, как построить понтонный мост через реку. Нужно переплыть на противоположный берег и с обеих сторон реки привязать веревки к стволам деревьев. Сверху на веревке следует набросать досок и связок хвороста. Армия справа готова переправляться. Сияющие луна и звезды показывают, что действие происходит ночью. На странице в 116-р текст завершается словами «Катонис Сакци, Папиенсис, семидеус Эксплицит». Заканчивается полубог Катона Сакко, Испавии. И очаровательным добрым пожеланием часто встречающимся в итальянских гуманистических рукописях «Лего Фелицитера, то есть «Наслаждайтесь чтением». Автор Катон Сакко был одним из тех второстепенных, но трудолюбивых гуманистов и писателей, которые зарабатывали себе на жизнь на периферии итальянских ренессансных дворов. Он был специалистом по античности и римскому праву, Сакко преподавал в Павийском университете с 1417 или 1418 года и, вероятно, до самой смерти в 1463 году. Он написал комментарии к кодексу и Дигестам, двум основным частям составленного при истиняне свода римского права. Также ему принадлежат письма и философские речи, обращенные к государственным деятелям. Полубог – это редкий текст, его дальнейшее распространение довольно необычно. По изначальному замыслу произведения состояло из трех книг и задумывалось как всеобъемлющий трактат об искусстве управления государством. Книга первая была посвящена идеальному правителю, полубогу и опиралась на историю Древнего Рима. Книга вторая рассказывала об обязанностях правителя в мирное время. Наконец, книга третья, с которой мы и имеем дело, касается приемов, которые военачальник использует в бою. Вместе три книги полубога образуют очень раннюю разновидность того жанра, который впоследствии стал знаменитым благодаря придворному Кастильоне около 1507 года и Государю Макиавелли, вероятно, 1513 год. Тем не менее, неизвестно ни одной рукописи или ранней печатного издания, в котором были бы сразу все три книги полубога Сакко. Тексты книг 1 2 появляются по отдельности в рукописи из Гессенской библиотеки в Фульде. Список только первой книги присутствует в рукописи в Базеле. Оба этих фрагмента представляют собой лишь небольшую часть сборников середины конца XV века. Эти сборники состоят из разнообразных текстов и написаны на бумаге. Однако книга 3 — сохранилась в единственном экземпляре, в роскошной, созданной как подарок рукописи в Санкт-Петербурге. В предисловии Сакко прямо говорит Филиппо Марии Висконте, что он приложил эту третью книгу полубога, потому что она имеет отношение к его цели. Эти слова можно прочитать в самом верху страницы 5р. «Аттолисимедеи либрам терциум» Мы еще вернемся к ним. Когда я вернулся домой в Лондон, мы провели ряд увлекательнейших бесед с Анной Милограни, искусствоведом из итальянского Министерства культурного наследия и культурной деятельности. Она посвятила свою жизнь изучению ломбарской миниатюры XV века. Все мы, работая с рукописями, очень полагаемся на доброту коллег. Обмен идеями и версиями — это одна из радостей нашей профессии. Озадаченной разнообразием и противоречивостью миниатюр в рукописи, я обратился к ней за советом. Она сразу сказала мне, что на самом деле 1438 год — слишком поздняя дата для военных сцен в полубоге. Раньше об этом никто и не подозревал. Анна говорит, что эти миниатюры очень близки к рисункам в нижней части страниц рукописей из Копенгагена, содержащие Демолиэребу с и другие тексты. О знаменитых женщинах. Примечание переводчика. Возможно, даже иллюстрации полубога выполнены той же рукой. В копенгагенской рукописи есть колофон, отмечающий, что работа над ней была завершена в Павии, 10 февраля 1401 года в 11 часов вечера. В это время зимой должно было быть очень темно. Книгу иллюстрировал неизвестный художник из круга Пьетро да Павия, миниатюриста конца XIV века. Я сравнил репродукции миниатюр из этих двух рукописей и действительно могу допустить, что их выполнил один и тот же мастер. Дикие холмы без растительности, натуроподобные леса и крошечные человечки в постановочных позах и правда очень похожи. Анна Милограни говорит, что если судить только по фотографиям, она бы предположила, что миниатюрист работал над полубогом точно не позднее 1430 года. Возможно, рисунки выполнены значительно раньше. Однако инициалы, рамки, гербы и символы Филиппа Марии Висконти в начале рукописи вполне соответствуют 1438 году, дате, которая указана в предисловии. Я думаю, это можно объяснить следующим образом. Без сомнения, Катон Сакко с гордостью заказал иллюминированный авторский экземпляр всех трех книг своего полубога. Датировать это событие я не могу, скажу только, что к 1418 году Сакко уже преподавал в университете. В 10 главе мы предполагали, что в 1380-х годах писец Адам, вероятно, переписал тексты перевода Боэция и Троила и крисиды на пергамен, а затем вернул их молодому Чосору для правки». Подобным образом Сакко мог заказать профессиональному писцу список полубога для собственного использования. В петербургской рукописи есть множество незначительных исправлений, сделанных мелким почерком, близким к гуманистическому. Почти наверняка эти правки вносил сам автор. По его указанию, текст размещался необычайно маленькими прямоугольниками в центре каждой страницы. Размеры этих прямоугольников из 15 строк составляют 9,2 на 7 сантиметров. Они занимают едва ли восьмую часть поверхности листа. Медленно, страницу за страницей, художник Копенгагенского четыреста 1401 года или кто-то, очень похожий на него, заполнял иллюстрациями огромные пустые поля. Может быть, замысел состоял в том, чтобы текст на каждой странице был окружен изображением? Вероятно, рукопись задумывалась как чрезвычайно дорогой подарок, или создавалась просто для удовлетворения личного тщеславия. Так некоторые современные авторы заказывают для личного экземпляра своей первой книги роскошный переплет. Мы можем предположить, что миниатюрист медленно продолжал работу на протяжении 1420-х годов. Возможно, еще до 1430 года художник умер или отказался от заказа. А может быть, сам Катон Саку отчаялся, или ему не хватило денег. Задача оказалась слишком масштабной, и работа над рукописью была приостановлена. У каждого ученого есть такие проекты. Несколько лет спустя, в 1438 году, автору вдруг представилась возможность переделать отложенную рукопись и подарить ее Филиппо Марии Висконтия. Сакко решил ограничиться темой военного искусства, а также своевременности и необходимости нового крестового похода. Он составил новое предисловие и речь во славу Девы Марии, святой покровительницы герцога. Затем он отделил последние десять тетрадей своего экземпляра полубога, который был проиллюстрирован, но не переплетен. Этот раздел, который состоял только из книги 3, единственной части, которая теперь была актуальна, он, по его собственным словам, приложил к новой рукописи. По-видимому, Сакко все еще имел возможность обратиться к тому же самому писцу. Или, возможно, рукопись написана самим автором, просто строгим книжным письмом. Именно поэтому «Тетрадь 4» Состоит всего из четырех листов. Она должна была соответствовать тетради 5 с листа 37, написанной несколькими годами ранее. Затем получившуюся составную рукопись украсили для преподнесения в дар. Первоначальный художник умер или давно уже не участвовал в проекте. В добавленных более поздних частях следов его руки не появляется. Для работы над этими частями были привлечены несколько разных профессиональных миниатюристов. Это может свидетельствовать о том, что книгу изготавливали достаточно срочно и по определенному случаю. В начало каждого раздела добавили рамки с гербами и символами Филиппа Марии Висконти. Первая страница демонстрирует, что герцог происходит от Сатурна. На поля многих страниц поместили небольшие изображения богоматери с младенцем. В трактате о военном искусстве они не совсем уместны. Но в данном случае они могли быть полезны, так как привлекали бы внимание герцога, которому предназначалась рукопись, и который носил второе имя Мария. Возможно, эти изображения... Я снова благодарю за помощь Анну Милограни принадлежат руке да Добизоццо, одного из крупнейших художников своего времени. Есть сведения, что в 1388-1450 годах он выполнял заказы в Павии. Он также работал над фресками и станковой живописью в Павии и Милане. Однако первый инициал со сценой благовещения в Полубоге очень близок по стилю к ранним работам Джованни Бельбелло де Павия. Годы деятельности около 1425-1462. Этот изумительный миниатюрист успел поработать во многих областях Северной Италии, но начинал он свою карьеру в родной Павии. В число ранних выполненных им заказов входило в завершение часослова Висконти для герцога Филиппа Марии, а также часть иллюминации в бревиарии Марии Савойской. Неоднородное небо, скалистые холмы, закрученные складки одеяний, главное — колорит. Все это совершенно характерно для творчества Бельбелла в этот период его жизни». Работа над рукописью «Полубога» в 1438 году добавляет в его биографию крошечную новую сноску. Если Филипп по Марии и оценил «Полубога», это не возымело никакого эффекта. Катон Сакко наверняка был разочарован. Крестовый поход не состоялся. Ни по просьбе герцога, ни для самого автора не было сделано больше ни одного списка новой книги. Не сохранилось и рукописи полубога в первоначальном полном виде, со всеми тремя книгами вместе, ведь Сакко, скорее всего, подарил единственный экземпляр книги три. По-видимому, он оставил себе рукопись первых двух частей». Скорее всего, они также были проиллюстрированы мастером Копенгагенского Бокаччо. Должно быть, именно с этой осиротевшей половины рукописи были сделаны известные нам копии, которые сейчас хранятся в Фульде и Базеле. Через некоторое время после смерти Сакко в 1463 году оригинал был утерян. Как мы узнали из предыдущей главы, во Франции и Италии этого периода изготовлением сложных иллюминированных рукописей обычно руководили профессиональные книгоиздатели. В их обязанности входила организация труда различных наемных работников, писцов, миниатюристов и переплетчиков. В Италии особенно знаменит был Веспасиано де Бестичи. 1421-1498, из Флоренции. Кажется, он лично знал всех, кто когда-либо покупал или заказывал гуманистические рукописи. В Павии такой известной фигуры был Якопо де Сан-Пьетро. Вероятно, именно он занимался подготовкой полубога для подарка герцогу. Его описывали термином «беделлюс». Этим термином в средневековом Париже иногда называли агентов книготорговцев с неопределенным полуофициальным статусом в университете. Позже, когда Катон Сакко заказывал для Франческо Сфорца подарочный экземпляр своей лектора суперквибуздам «Титулис либри сихскодис», комментарии к некоторым положениям римского права, он снова обратился к якопа де Сан-Пьетро. Эта рукопись также сохранилась и сейчас находится в Париже. На форзаце в самом конце в ней есть крошечная надпись. 14 июня 1458 года якопа де Сан-Пьетро из Павии иллюминировал и переплел этот труд. Книга украшена довольно скромно. На первой ее странице изображены гербы и эмблемы «Сфорца». Они выполнены художником, который не входил в число мастеров, работавших над полубогом. По-видимому, Якопо де сан Пьетро каким-то образом был постоянно связан с герцогской библиотекой в Павии. По меньшей мере, четыре сохранившиеся книги из коллекции Висконти были переплетены под его руководством. Среди них есть комментарий Боэция к Аристотелю. Эта рукопись XI века принадлежала Петрарке. В ней есть запись XV века о том, что ее переплел Якобос де Санкто Пьетро Биделюс. Книга уже хранилась в библиотеке и до того, как для нее сделали новый переплет. В описи 1426 года указано, что деревянные крышки были обтянуты белой кожей, а нынешний переплет сделан из кожи теленка с блинтовым тиснением в XV веке. Предположительно, это работа Якопа де Сан-Пьетро или нанятого им мастера. Любопытно, что в старости Якопа де Сан-Пьетро стал книгопечатником. В начале 1450-х годов искусство книгопечатания в Европе было доведено до совершенства благодаря тому, что Иоганн Гутенберг из Майнца около 1395-1468 изобрел наборный шрифт. Есть все основания признать его первенство в данном вопросе. Историки культуры справедливо подчеркивают поистине революционное значение открытия Гутенберга. Они сравнивают его с изобретением колеса или интернета. Впервые человек получил возможность воспроизводить свои мысли и слова в неограниченном количестве практически идентичных копий. Набор текста был медленнее, чем переписывание книги вручную. Но набрав его один раз, дальше можно было печатать сотни копий, причем на это требовалось столько же времени и затрат, сколько раньше нужно было для изготовления только одной книги. На протяжении всей истории рукописей мы постоянно сталкивались с проблемой, допущенных переписчиками ошибок и их последствий. В Типографии, благодаря корректуре, ошибки устранялись по крайней мере, в теории. Невозможно переоценить значение книгопечатания в вопросах фиксации языковых норм, развития всеобщей грамотности, быстрого распространения как просвещения, так и вредной информации, а также обмена человеческим опытом и его преобразований. Поразительна скорость, с которой книгопечатание было введено по всей Европе. К 1500 году, который считается концом так называемого периода Инкунабул, типографские станки были уже в 350 городах. К этому моменту было издано 30 тысяч произведений и напечатано около 9 миллионов экземпляров книг. Средневековые рукописи по-прежнему очаровывают нас своей исключительностью и уникальностью тогда как инкунабулы печатались массово и довольно часто встречаются даже сейчас. В Италию книгопечатание пришло очень рано. Обычно считается, что в 1465 году два немца, Конрад Свенхейм и Арнольд Паннарц, установили первый итальянский печатный станок в монастыре Субьяко, недалеко от Рима. Два года спустя они перебрались южнее, в сам Рим, и стали специализироваться на изготовлении роскошных латинских изданий для своих покровителей-гуманистов. Эти книги обычно иллюминировались вручную. Существует довольно спорная версия, что странствующий книгопечатник, возможно, Улерих Хан из Вены, Якобы издавал в Болонье или Ферраре короткие религиозные тексты на итальянском языке уже в 1462-1463 годах. За несколько лет прекрасно оборудованные печатные мастерские появились в Венеции 1469, Фолиньо, 1470, Феррари, Милане, Флоренции, Болонье и Неаполи все в 1471 году, Падуе, Парме, Мантуе и Вероне все в 1472 году. Возможно, в Павеи типографский станок появился к 1473 году. 12 ноября 1477 года в Павеи было напечатано редкое издание Риторика от Херемиум Псевдо Цицерона. Издателем в книге назван Якопо де Сан-Пьетро. Наверняка это тот же самый человек. В 1438 году, когда этот книгоиздатель, миниатюрист и переплетчик уже был связан с университетом и библиотекой Висконти, ему могло быть, скажем, около 30 лет. Тогда, в 1477 году, Он подходил бы к своим шестидесяти. Не так уж много, чтобы перед выходом на пенсию не напечатать одну книгу, прощаясь с уходящим средневековьем. Конечно, книгопечатание со временем преобразовала сферу изготовления и публикации книг. Многие профессиональные писцы остались не у дел или вынуждены были переучиваться. Однако основные принципы книготорговли в XV веке не претерпели значительных изменений. По-прежнему, как и на протяжении предыдущих нескольких столетий, существовали поставщики бумаги и пергамена, изготовители образцов, авторы, издатели, художники, переплетчики и книготорговцы. Многие мастера, в том числе и Якопо де Сан-Пьетро, просто продолжали заниматься тем же, чем и всегда, но с небольшими техническими изменениями. Хотя технологии и изменились, любовь к красивым книгам и торговле ими по-прежнему процветает и сегодня. Есть еще одна вещь, которая почти не изменилась с 1438 года и существует и в наше время. Это непреодолимая склонность людей к конфликтам и потребность обеих сторон этих конфликтов оправдывать войну идеологическими соображениями и собственной правотой. Филиппо Морей Висконти так и не отправился в крестовый поход. Беспокойство из-за опасности, которыми угрожают европейской культуре многочисленные исламские силы, по-прежнему возникает. Но змеи в бутылках вряд ли могут стать ответом.